Глава 46. Сверните направо, сказал Старджес. Но здесь нельзя, возразила Ханна, глядя на соответствующий знак. Поворачивай направо, заорал Бенкрофт с заднего сиденья. Господи, проворчала девушка, подчиняясь приказу и выруливая на дорогу с односторонним движением, которая к счастью оказалась пустой. Теперь понимаю, почему Стели так понравился урок вождения. Если ты не перестанешь строить глазки своему бойфренду и не поспешишь, она не получит шанс продолжить обучение. Теперь налево, прокомментировал Стерджес и спросил у Ханны. Он всегда такой обаятельный. Это вы ещё его в хорошем настроении застали, вздохнула она. Всё тормозите. Сигнал указывает куда-то сюда. Стерджес бросил взгляд на телефон в руке, затем поднял голову и осмотрелся по сторонам. Вокруг вились узкие улочки с покрытыми граффити контейнерами, вышедшими из употребления ржавыми гаражами и большим заброшенным строением. Несмотря на самый разгар утра и хорошую мартовскую погоду, поблизости не было ни души. "Если приложение работает как надо, продолжил инспектор, то телефон Стеллы и, надеюсь, она сама находится вон в том здании. Похоже, это склад. Значит, идём за ней", заявил Бенкрофт. открывая дверцу машины. Девчонку уже опоздало на пятничное совещание. "Подождите", остановил его Стерджес. "Нужно вызвать подкрепление". "Ну, конечно", фыркнул Бенкрофт. "Полиция будет в восторге. Напомните мне ещё раз, как они отреагировали при первом же намёке на гигантского лохматого монстра". Инспектор открыл рот, чтобы ответить, но не произнёс ни слова. "Именно так я и думаю". Вас отстранили от дела. Кроме того, даже если полиция явится, то каковы шансы, что они не арестуют нас всех на месте, учитывая, что мы украли улику? Стерджесс посмотрел на телефон Окса, который держал перед собой. Бенкрофт выбрался из машины, с грохотом захлопнул за собой дверцу и заковылял по тротуару к складу. Ханна со спутником молча переглянулись и направились следом. Да вы я вижу, идёте на всё. Лишь бы лишний раз оскорбить кого-нибудь. Тихо укорила начальника девушка, нагнав его. "Перестань", отмахнулся Бенкрофт. "Ходить никуда не требуется. Люди сами под ногами путаются". Он остановился и смирил взглядом склад за ограждением с колючей проволокой. "И как мы попадём внутрь?" спросила Ханна. "В заборе чуть дальше есть дыра, куда можно пролезть", указал Стерджес. "Но как попасть в само здание, даже не представляю". Ага, торжествующе воскликнул Бенкрофт, вытащил из кармана плаща небольшой кожаный футляр и вздел его над головой. Позвольте мне представить основной инструмент свободной прессы.